Глава 15. Куда ты пропала? удивился Макс, увидав меня в коридоре. Мирон Львович спас крыса, зашептала я. Он осторожно раздвинул шов между половинками тела поделки, там, где их склеили, засунул туда какую-то палочку с кругляшом и сумел отпилить ногти. Ничего не понимаю, признался Макс. Я показала ему руки. Видишь, нет ногтей. Они на месте ответил муж. «Но совсем не такие, как были вчера вечером и сегодня утром», засмеялась я. Вульф помолчал короткое время и осведомился. «А что было вчера вечером и сегодня утром?» «Когти гризли», ответила я, длинные, острые, треугольные формы. Взяла крыса, а они воткнулись в швы между двух половинок и застряли в поделке, «Я могла сама освободиться, но побоялась, что наше совместное произведение пострадает. Поэтому и стояла на сцене, держа астронома. Решила подождать объявления победителя, и потом...» «Вот что делать потом, не понимала?» «Если поделка погибнет, киса зарыдает. Да и самой мне жаль, крыса». Мирон Львович понял, что у меня проблема. Осторожно выяснил, в чем дело, и помог. «У Баранова есть мастерская». Они со старшеклассниками там делают роботов. Мирон Львович взял какую-то штуку, объяснил, что ею стоматологи зубы обтачивают перед тем, как коронки надеть или виниры приклеить, и аккуратно отрезал ту часть геля, которая не позволяла мне вытащить пальцы. «Геля?» — переспросил муж. «Не понял». Я быстро живописала, как делают вечный маникюр, и продолжила. Никогда не наращивала ногти. Оказалось, что это вредная затея. Когда Баранов вынул мои пальцы, они выглядели ужасно. Поэтому директор спилил все покрытие с моих ногтей. «И смотри, видишь, что стало с моими родными ноготочками?» «Что?» — не понял Вульф. «Выглядит как обычно». Я заморгала. «Разве у меня всегда такие руки?» «Глянь, ногти стали странного цвета, ломаются». «Вот же гадость этот гель!» «Проходило с ним менее суток. И что получилось?» «Спасибо Баранову, который их своим прибором обработал. Весь гель убрал». «Извини». Я вскочила и помчалась в туалет. «Тебе плохо?» — насторожился Вульф, когда я снова очутилась за столом. «Все нормально», — соврала я, ощущая, как в нижней части живота взрываются петарды, а в районе желудка определенно поселился слон в железных ботинках, который танцует, топает и размахивает садовыми ножницами. «Вчера ужинала вместе с Ниной в незнакомом ресторане. Заказала рыбу. Та выглядела изумительно, но, наверное, оказалась несвежей. «Руки у тебя, как всегда, красивые», — сказал Макс. «Вчера они тоже были изящные». «Ты не видел вчера когтей Гризли», — осенила меня. «Никогда не встречался с медведем», — ответил Вульф. «Но могу полюбоваться на его лапы в интернете». «Сейчас внимательно слушал тебя, уж прости». «Ничего не понял». «Как твои ногти могли воткнуться в крыса? Они у тебя всегда короткие». «Ты вчера не обратил внимания на мой маникюр», — вздохнула я. «Вот и старайся после этого стать красавицей». Большинство женщин оправдывают свое постоянное посещение салона, наклеивание ресниц, походы к пластическому хирургу, тем, что хотят роскошно выглядеть перед супругом. Но большинство мужчин не замечают изменений своей жены к лучшему. Вот если здорово потолстеете, прекратите мыть голову, обзаведетесь трауром под ногтями, вот тогда вторая половина способна выразить недоумение и даже недовольство внешностью спутницы жизни. Но если вы много лет поддерживаете стабильный вес, ухаживаете за собой, то муж и не заметит, что женушка ранее была блондинкой, а сейчас вдруг стала брюнеткой. Сейчас мне вспомнился бородатый анекдот о том, как один мужчина вернулся домой, а жена, стоя в прихожей, спросила у него, «Ничего не замечаешь?» «Новое платье?» — предположил супруг. И услышал в ответ «Нет». «Изменила прическу?» — продолжал благоверный. Но опять прозвучало «нет». После других бесплодных попыток супруг сдался. «Ну скажи, что мне следовало заметить?» «Милый!» — нежно промурлыкала женщина. «Я нацепила на себя противогаз!» Увы, после нескольких лет совместной жизни многие мужья смотрят на жену и не видят ее. Наверное, на моем лице отразилось то, о чем я думаю, потому что Вульф продолжил. «Ты красавица!» «Спасибо», — пробормотала я. Вчера обзавелась невероятными ногтями из геля. Сейчас их нет, все хорошо. Поехали в офис. Ой, только в туалет сбегаю. На рабочем месте я оказалась через полтора часа, съев несколько пилюль от поноса. Увидав, что я села за стол, Чернов заговорил. Выяснил информацию по Маргарите Андреевне Волгиной. Ничего приятного не сообщу. Сначала повторю то, что уже нам известно. По документам она — дочь Эвелины Михайловны Волгиной. Отец не указан. Женщина объяснила, что воспитывала чужого ребенка за квартиру, напомнила я. «Люди могут рассказать правду, но охотнее они врут», — продолжил Юра. «Поэтому я опираюсь на документы». Маргарита сменила несколько школ, потом вообще забила на учебу и пропала. Где жила, чем занималась, неясно. Запустил поиск по прессе, ничего не нашел. О том, где работала до того, как оформилась в салон на ставку администратора на ресепшн, никакой информации нет. К слову сказать, служила она очень короткое время, живо уволилась. Прописана была в Московской области, в село Булиново. Улица Колхозная, дом 5. Пробил адрес. Деревни уже нет, на ее месте многоэтажки. А в избе под пятым номером зарегистрированы еще 30 гастарбайтеров. Понятно, кивнул Володя. Неоригинальная ситуация. Купленная прописка. Машина у Маргариты отсутствует. Вкладов в банках, кредитов нет. Прописка отсутствует. Один раз она упала на улице в центре Москвы, неподалеку от Кремля. 90-е годы, разгул бандитизма. И вот странность. Маргариту скорая доставила в частную, ныне несуществующую клинику «Салман». Там Волгина пролежала довольно долго. Вам не кажется странным, что беспризорную поместили в дорогое медучреждение? «Может, врач сжалился над бедняжкой», — предположила я. Подумал... В муниципальном заведении ее бросят умирать в коридоре, а в платной больнице уход лучше, есть шанс выжить. Чернов потер шею. Лампа. Предположим, что врач скорой, человек, который каждый день видит одиноких стариков, нищих матерей-одиночек, женщин, сбитых мужьями, неожиданно разрыдался, узрев наркоманку, и отвез ее в место для богатых и знаменитых. Представим на секунду, что ты права. И как станут развиваться события далее? Доктор в приемном покое увидит бомжиху и скажет коллеге из неотложки. «Алло, гараж! Охренел? Вези туда, где мусор складируют. У нас приличные люди!» Только не говори, что и эскулап, который оформляет недужных, тоже заплакал от жалости к Маргарите. «Частная клиника обязана принять любого человека, если существует угроза жизни пациента», — уперлась я. Возможно, Волгиной стало так плохо, что доктор велел тормозить у Салмана. Там работали милосердные люди, они... «Остановись», — попросил Юра. «Не усложняй простоту». «Кто-то заплатил за Маргариту». «Кто?» — тут же спросила я. «Ответа нет», — вздохнул Чернов. «Давно история разворачивалась. Клиника уже не работает. Маргарита вроде сейчас жива-здорова, работала в салоне на ресепшене. Другой информации на нее нет, кроме той, что женщина приходила к нам с просьбой найти клиентку-воровку». «Таковой не было», — быстро возразила я. Нина изумилась, услыхав про кражу. Сообщила, что белье с имплантами существует, но им торгуют в магазине, не в салоне. И о краже Нина не слышала. «Ой!» Я вскочила и умчалась в туалет.